Глава третья. Около входа стоял «Лексус» на заднем стекле наклейка с названием «Зала». Томас открутил радиоантенну с крыши, воткнул ее в клапан заднего колеса. Воздух начал медленно выходить. Затем они вошли. Внутри зала «Диабло Негра Джим» не было ни тренажеров, ни элементов декора. Только гири и гантели на подставках. Скамьи, поглощающие шум ковры и гигантское зеркало. Голые бетонные стены пропитаны неприятным запахом пота. Два парня в беспроводных наушниках стояли рядом перед зеркалом, раскачивали тяжелые гантели вверх-вниз в гомоэротическом парном танце. Томас кивнул мужику с толстой шеей, который листал журнал о бодибилдинге «Флекс» за стойку администратора, а затем двинулся в сторону задней двери, которую не было видно от входа. Мужчина был вылитый герой боевика, так обычно изображают какого-нибудь свирепого майора. Квадратное лицо, короткая стрижка ежиком, напряженные губы. Томми подошел ближе, и он оторвался от журнала и недоверчиво заморгал. «Сколько стоит годовой абонемент?» — поинтересовался Томми. «Шучишь, да?» «Ага, это твоя машина снаружи». «А что, ты из налоговой, что ли?» Томми так и подмывало сказать «да» и придумать себе новую историю, но он выбрал более простой путь и сказал. «Да какие-то пацаны рядом трутся». Губы у мужчины напряглись еще больше. Со словами «штёбых» он швырнул журнал на стойку, после чего прогромыхал на улицу. Парни в беспроводных наушниках были так заняты своим отражением в зеркале, что не замечали ничего вокруг. И Томми поспешил к задней двери, которая теперь была приоткрыта. Изнутри доносились звуки пыток, и Томми нахмурил брови. Не похоже на тамаса да и он и сам не хотел бы прибегать к таким методам. За дверью находился небольшой тренажерный зал площадью 15 квадратных метров. Лишь две скамьи, тренажер со штангой и диски для неё. На скамье лежал какой-то парень или, скорее, туша, покрытая татуировками. У него за головой стоял Томас. Рядом с Томи была еще одна дверь, прочная стальная дверь с тяжелым замком. Звуки пыток доносились оттуда, но по их силе и качеству Томи смог определить, что пытают не живьем, а в кино. «Закроешь дверь?» – спросил Томас. Парень на скамье лежал тихо, держа штангу на вытянутых руках. Подойдя ближе, Томми понял, почему. Парень оказался привязан. Томас скотчем примотал его за шею к скамье. Он не мог положить штангу на стойку, потому что Томас отвернул крючки назад и выдвинул скамью сантиметров на двадцать вперед. Если парень отпустит штангу, она приземлится ему на шею. Томми насчитал четыре килограммовых блина – и два килограммовых Руки парня дрожали, он прошипел с давленным голосом. «Хио де пута, уэ амартаре?» Из остальной двери доносились вопли, плач бравурная музыка, голоса в кричали языке, похожем на арабский. Возможно, по ту сторону смотрели очередное видео исламских террористов с записью казни. «Как дела у Чива?» — спросил Томми парня на скамье. Его лоб оставался одним из немногих мест на теле, где не было татуировок. Обливаясь потом, парень ответил. «Вуэя когер ту мадре эль куло?» «Что он сказал?» — спросил Томми. Томмас взял пару килограммовых блинов с подставки у стены и ответил на низовый один из дисков на штангу. «Шлет наилучшие пожелания твоей маме». Глаза парня излучали панику и ненависть, когда он переводил взгляд с тамаса на Томми обратно когда томас навесил еще десять килограммов ненависти из взгляда почти исчезла штанга опустилась ему на шею томас схватил ее и помог парню снова расправить руки с чего что то не так сказал томми что по ббритой голове парня струился пот он стиснул зубы томас опустил штангу и пошел еще за одним десят килограммовым блином вали вали зашипел парень коню Тома снова помог ему занять правильное положение. Парень закашлялся так, что из уголка рта потекла слизь сказал, «Чего не говорит, ни с кем, незнакомым». «Почему?» — спросил Томми. «Кто-то разговаривает с людьми, а в том самоубийство». «Кто?» Крики за дверью усилились. Кто-то по-английски молил о пощаде. Послышались смешки, видимо, веселились зрители. До сих пор звуки из внутренней комнаты заглушали проклятие парня. Если видео выключат, все будет иначе. Кто заставляет людей совершать самоубийство?» Повторил Томми, а Томас снова убрал руку. Парень так напрягся, что мышцы под кожей запрыгали, а татуировки задвигались, как в мультфильме. «Никто не знает», — ответил парень сквозь зубы. «Все говорят про разные лица. Все, кто видел, мертвы». «Ладно, у него есть имя?» «Экис». Указательным пальцем Томас провел в воздухе две диагональные пересекающиеся линии. Икс. Значит, этот неуловимый икс разговаривал с людьми, а потом они кончали с собой. И еще у него разные лица. Что же за человек? Томми кивнул тамасу и тот несколько раз обернул скотч вокруг запястья парня и потом вокруг штанги. Глаза у парня расширились от страха. Он пыхтел, а штанга весом 130 килограммов опускалась ему на горло. Он набрал воздуха, чтобы закричать, но прежде чем он успел издать хоть звук, Томас скотчем залепил ему рот. Затем помог поднять штангу и убрал скотч, державший крюки, так что парень наконец смог отдохнуть. «Вот это тренировка, а!» — сказал Томас парню. «Отлично справляешься!» Он наклонился вперед и что-то прошептал. Усилия парня освободить привязанные скотчем руки прекратились, и Томас ему улыбнулся. Затем они ушли владелец зала снова стоял у стойки администратора. Когда Томми и Томас приблизились к выходу, он посмотрел на них с подозрением. «Вы кто такие?» «Мы из муниципалитета», — ответил Томми. «Проводим оценку доступных молодежи вариантов проведения досуга. Мы с вами свяжемся».